Введение третье, в котором выясняется, что же рассказано о Рюрике. Летописи пишут о Рюрике, до да обидного мало. Об этом основателе Руси почти ничего не известно, кроме чисто внешних формальных сведений. Взял власть, подавил восстание Вадима Храброго, не в Новгороде, так в Приильмении, не в 862, так в 864 году. Летописи дают разные даты. Еще при жизни Рюрика его государство начало расширяться. Кроме земель Прильменья и Ладоги, Рюрику стали подчиняться кривичи, жившие на Западной Двине. Их столицей был город Полоцк. Рюрик покорил финоугорские племена Мурому со столицей в Муроме и Меря со столицей в Ростове. Но нам неизвестно, как выглядел Рюрик. Были ли у него ранения и шрамы? Любил ли он смотреть на луну или на закат? Какую еду он предпочитал? и даже не знаем, с каким оружием предпочитал ходить в бой. Нам неизвестно, чьим сыном и внуком был Рюрик. Мы не знаем, сколько у Рюрика было жен и детей. Летописи чаще всего сообщают только об одном сыне Ингваре – Игоре. Но согласно одной из летописей, Рюрик имел нескольких жен, и матерью Игоря была норвежская княжна Ефанда. В русско-византийском договоре 944 года упомянуты племянники Игоря – Игорь и Акун. Значит, у князя Игоря были братья и сестры? Но и о них мы не знаем решительно ничего. Мы не знаем, дети это Рюрика или более дальние родственники. Кто такой Рюрик и как он появился на Руси, спорят до сих пор. Но практически все дореволюционные историки были согласны с тем, что призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории. Есть событие всероссийское и с него справедливо начинают русскую историю. Спор велся о частностях. В основном о том, как было дело, то о конкретной дате начала русской истории. Убежденный монархист Николай Михайлович Карамзин полагал, что начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Самовластие утвердилось с общего согласия граждан. Он относит возникновение России к очень конкретной дате – 864 году. Именно тогда, если верить легенде, скончались братья Рюрика, Синиус и Трувор. И Рюрик, старший брат, присоединив их области к своему княжеству, основал монархию российскую. Василий Осипович Ключевский годится Карамзину даже не во внуке, в правнуки. Он родился 1841, через 15 лет после смерти Карамзина 1826 Дитя совсем другой эпохи, Василий Осипович Ключевский критически относился к идиллическому призванию варягов. Он полагал, что летописная сказочка о добровольном призвании варягов должна была прикрыть факт разбоя и узурпации и соглашался с обычной датой. Русь началась с 862 года, с года царения Рюрика в Новгороде. Николай Михайлович Карамзин верит в легенду и бережно относится к монархии. Василий Осипович Ключевский в легенду не верит, к монархии относится критически. Но и Василий Осипович Ключевский полагал, что появление варяжских княжеств послужило толчком для создания первого русского государства – Великого Княжества Киевского. Тут только руками разведешь. До Киевской Руси были варяжские княжества, то есть государства на Руси. Они дали толчок для создания Киевского княжества. Но не они и Неварижские княжества были первой формой российского государства. Первым был все равно Киев и основал государство Рюрик, хотя захватил Киев не Рюрик, а Олег и не в 862, а 882 году. О некоторых деяниях Рюрика пишется довольно подробно, но все они не выдерживают внутренней критики источника. Рассказывается, например, о восстании против Рюрика новгородцев. В лето 6372 оскорбившиеся новгородцы глаголюще якобыть и нам рабом, и много зла всячески пострадать и от Рюрика и от рода его ⁇ Того же лета ⁇ уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев, светников его ⁇ Все это очень увлекательно, но только вот писать о восстании новгородцев можно после того, как появляется Новгород. Никакие новгородцы при всем желании не могли бы восстать до того, как город был основан. А появился Новгород после Рюрика. Дело в том, что писалась эта летопись спустя века после событий. Для летописца Новгород давным-давно был и была традиция считать Рюрика новгородским князем. В результате позднейший летописец, а они по отношению к Рюрику все до единого позднейшие, странно сложил смутную память о каком-то восстании и знакомой ему реалии. Возможно, смешал вообще не связанные друг с другом события. О Рюрике повествует поэма Задонщина. «Той бо вещий баян, воскладая свои золотые персты на живые струны, Паяши славу русским князьем, первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичу и Святославу Ярославичу, Ярославу Владимировичу». Но Задонщина писалась в 14 веке спустя 10 веков после призвания Рюрика. Так мы можем писать летопись или сказание про времена Ивана Грозного. Невнятных мест в летописи столько, что еще в 19 веке предположили. Может быть, Рюрика вообще никогда не было? Может быть, такого предка задним числом придумали члены династии, захватившие власть на северо-западе Руси? А то человек упоминается, а о нем решительно ничего не известно». В XIX веке драматург, искусствовед, театральный деятель и историк Степан Александрович Гидеонов 1815-1878 предположил, что Рюрик вовсе не имя отдельного человека. Это родовое прозвище Рерик, то есть сокол. Гидеонов почему-то думал, источники об этом ничего не сообщают. Что такое имя вроде фамилии носили все взрослые мужчины, правящие династии ободритов. Соколы и все. То есть Рюрик, получается, это вообще не человек, а некоторое собирательное название верхушки племени или клана родственников. Это несколько князей, целый родственный клан, и всех этих людей слепили под одним именем. Благо разворачивается история Рюрика долго, можно предположить участие многих людей под одним именем. Мы знаем так мало, что можно придумывать разные, даже совершенно детективные версии. Вот Валентин Иванов предполагает что Рюрик – это западный славянин, которого поймали и заставили себе служить викинги. Пути ему два – в рабы, вычерпывать воду с дна ладьи, Драккара, или быть проданным на торжище. Другой вариант – попасть в экипаж дракара, быть принятым в дружину. Если он хоть раз возьмется за весло дракара, он уже свободный человек, соратник викингов». Во время сражения отряд викингов понес большие потери, а пленник молод, здоров и его не успели заклеймить. В результате вождь Конунг командует. Полезай на скамью! Ладья идет на восток. Славяне и угорские племена Биярмов останавливают нашествие викингов. Западный славянин Рерик очень вовремя убегает от викингов. Прибивается к восточным славянам и уходит служить славянскому князю Владугу. А что? Вполне вероятная версия, за исключением одной, хотя и важной детали. Ладога в IX веке не была славянским городом. И вообще в Приладожье тогда совсем не было славян. А остальное все вполне реалистично. Реальность – это не твердо установленный факт, а недосказанное предположение, вероятно, не лишенное литературного вымысла. Но ведь выдумки не всегда претендуют на то, чтобы их принимали за истину. Когда Валентин Иванов придумывает именно такого «Рюрика», Он как-то не претендует на то, что отразил истину в последней инстанции, изобразил Рюрика с натуры. Если кто-то примет фантазию писателя за настоящее научное открытие, это будут уже его проблемы. Это будет тот самый случай, когда на вопрос об исторических источниках человек серьезно отвечает. А в книжке написано...